Глава 3. Не стукав в дверь, ни звонка, только глухой удар, от которого у Куми побежали мурашки. Она продолжала сидеть, уткнувшись в газету, но в голове у неё пронеслись все недавно читаные истории о грабежах среди бела дня, когда бандиты врывались в дома, убивали хозяев и выносили добро из квартир. Дома были только она и Джал. Нариман воспользовался перерывом в дожде и пошёл прогуляться. Последние 2 недели лило как из ведра, и ему не хотелось упустить ясный вечер. Ещё один удар, такой сильный, что его расслышал Джал. "Подойди", спросил он. "У окна постой, на случай, если придётся звать на помощь". Куми на цыпочках подкралась к двери посмотреть в глазок. Если что-то подозрительное, сразу отойдёт. Пусть думают, что в квартире никого нет. За дверью кричали на хинди, требовали поскорее открыть. Один голос, потом другой. "Дарваза коло! Откройте двери, Джалди, быстро! Койхе, есть кто дома?" Она отступила, собралась с духом и шагнула вперед. Холодея от страха, что сейчас наяву столкнется с тем, что видела в кошмарных снах, она приникла к глазку. И в тот же миг поняла, что сбывается другой кошмар, связанный с отчимом. Двое мужчин, на их руках бессильным мертвым грузом повис Нариман. Один подхватил его под колени, другой продел руки под мышки Наримана, сплетя пальцы на груди отчима. Тот, что держит за ноги, босой ногой колотит в дверь, вот откуда глухой стук. Он еле удержал равновесие, когда кумир и в ком распахнула дверь. Палка, подарок на день рождения, ручкой зацеплена за рубаху, натягивает застежку на груди. «Джал, скорее сюда, Джал!» Мужчины тяжело дышат, пот заливает им лица. «От них воняет», — думает куми. Она узнала их. Они из магазина субсидированных продуктов «Мускулы в наем». Относят на дом покупателям мешки с зерном. «Не очень-то сильные», — думает куми, — «если так замучились с тощим стариком». — Чего ждете? — истерически вопит Джал. — Чало, вносите его! Нет, нахин! — Не на пол! Сюда! Диван! Кеупар! — Стойте! Лучше в ту комнату! Кладите на паланг! На кровать! Джал ведет их в комнату Наримана. — Только осторожно! Тхик-хе! Вот так хорошо! Четвером сгрудились у кровати, смотрят на Наримана. Он лежит с закрытыми глазами, трудно дышит. — Что случилось? К хаду свалился! В канаву! Мы вытащили! — говорит тот, что с палкой, болтающийся на груди. Он так устал, что еле говорит, утирает лицо подолом длинной рубахи. Трость, джал трость, шепчет куми. Брат понимает её тревогу, пот оставляет пятна на лаки и отцепляет трость. Каду канаву телефонная компания выкопала, говорит второй. Старый Сахиб ногу себе повредил. Лодыжку, простонал Нариман. Боюсь, она сломана. Общий вздох облегчения. Он пришёл в сознание. Услышав голос отчима, Куми вспоминает, что его следует отчитать. Мы каждый день предупреждали тебя об опасности, папа. Теперь ты доволен? Простите, слабым голосом отзывается Нариман. Я не нарочно. Эти люди ждут, шёпотом напоминает сестре Джал. Им надо что-то дать. Она спрашивает отчима издалека, легри, нести его. Надо же рассчитать, сколько им положено по расценкам магазина. Но Нариман в по мрачнённом сознании он не может точно сказать, Да им приличный бакшиш и пусть уходят, настойчиво говорит Джал. Они же не мешок пшеницы доставили, они папу спасли из канала вытащили. Куми не согласна. Она платит за работу, какая разница? Папу они несли или мешок риса или мебель, вес и расстояние вот что имеет значение. Папа попал в беду, но это же не значит, что деньги на деревьях растут. У неё есть идея получше. Эти двое, Кати, могли бы отнести папу через дорогу к доктору Фиттеру. Ты помнишь, как он помог нам с мамой? Он тогда всё сделал. И свидетельство о смерти, и другие вещи, от и до. Я уверена, он нам и с папой поможет. У тебя всё в голове смешалось, Гуми. Это было 30 с лишним лет назад. Доктор Фиттер уже старый человек, он давно оставил практику. Ну и что? Оставил практику, так у него вся медицина из головы вылетела. Пусть скажет нам, насколько это серьёзно и нужно ли вести папу в больницу. Долгие пререкания кончились на том, что Джал велел грузчикам ждать пока он не наведёт справки. Если доктор Фиттер согласится, так он может с тем же успехом осмотреть попу здесь, чтобы не мучить его перетаскиванием на руках через дорогу. Доктор не узнал Джала и был явно недоволен тем, что его беспокоят в обеденное время. Однако, услышав имя Римана Вакиля, сразу вспомнил давнишнюю историю и пригласил Джала войти. Как я мог забыть эту трагедию? Доктор заколебался. Такая беда для вас и ваших бедных маленьких сестрёнок. «У нас беда с папой», — прервал его Джал. «Он повредил себе лодыжку». И изложил обстоятельства происшествия. «Я по вечерам из окна наблюдаю за прогулками вашего отца. Он страдает паркинсонизмом, не так ли?» Джал кивнул. «Да», — проворчал доктор, — «по походке можно определить». Помолчал и, сердясь, спросил. «А вы что, совсем не соображаете? Как можно отпускать человека в его возрасте, в его состоянии на улице одного?» Ясно же, что в любую минуту мог упасть и разбиться. Мы говорили папе, но он нас не слушал, уверял, что прогулки доставляют ему удовольствие. Почему никто из вас не мог гулять с ним, вести его под руку, поддерживать его? Доктор сверлил его укоряющим взглядом. Джал опустил глаза на домашние туфли старого врача. Хорошо, а теперь, когда беда уже случилась, что вы от меня хотите? Если бы вы согласились осмотреть папу, робко попросил Джал. Нет ли перелома? Осмотреть Вы же кого меня принимаете, за супермена? Я и в молодости не обладал грингеновским зрением, а уж сейчас точно нет. Конечно, доктор, но если вы хотя бы хотя бы что, чем тратить время попусту, немедленно визите его в больницу. Он же наверняка мучается, и дети. Доктор указал на дверь. Джал выскочил вон, довольный, что ноги унёс. Доктор Фиттер запер дверь и с ворчанием пошел на кухню жаловаться миссис Фиттер на нынешнее поколение парсов, на этих бестолковых, дрожащих идиотов, живое доказательство вырождения народа. Когда вспоминаешь наших праотцов, промышленников и кораблестроителей, которые заложили основы современной Индии, филантропов, которые дали нам, парсам, больницы и школы, и библиотеки, и парки, какую славу они принесли нашей общине и всей стране. А этот болван не может за отцом присмотреть. Не может принять простое решение и отвезти старика в больницу на рентген». «Да-да», — нетерпеливо отозвалась миссис Фиттер. «Скажи мне лучше, Шапурджи, тебе яйцо подать вместе с Кимой или отдельно?» «Отдельно. Надо ли удивляться, что общине предрекают гибель? Демографические данные говорят о том, что через пятьдесят лет мы вообще перестанем существовать. Может быть, оно и к лучшему. Что толку от общины бесхребетных слабаков?» «Только по названию, парсы!» Он расхаживал между кухней и столовой, продолжая кипеть негодованием, пока миссис Фиттер не сказала, чтобы он садился за стол. Она подала обед и щедро наполнила его тарелку. Аппетитно благоухающее рубленное мясо с пряностями, яйцо, поблескивающее круглым желтым глазом, сразу привели доктора в отличное расположение духа. «Чему быть того не миновать?» — сказал он, принимаясь за еду. «А пока ешь, пей и радуйся жизни!» «Потрясающе вкусная Кима, Техми!» Отказ Фиттера прийти на помощь настолько возмутил Куми, что она даже не осознала серьезности ситуации, которой вполне проник Саджал. «Почему же он не пришел, если это настолько серьезно? Прежде чем в больницу мчаться, надо вызвать папиного доктора!» «Но Тарапори тоже потребуется рентген, и потом нам придется платить ему за визит и за больницу!» Наконец решили ехать в парсе Дженерал. В грузчике уложили Наримана, который снова впал в полузабытьё, на заднее сиденье такси. Куми села с шофёром. Нариман стонал от боли, когда машину встряхивало на дорожных выбоинах. Уже почти приехали, папа. Куми перегнулась с переднего сиденья и взяла его за руку. Нариман ухватился за её пальцы, как перепуганный ребёнок. Она чуть было не отдёрнула руку, но, подавив импульс, успокоительно ответила на его движение. В стекло заднего обзора было видно второе такси, в котором ехали джал и грузчики. Изучив рентгеновский снимок, доктор Тарапори проконсультировался со специалистом, поскольку перелом осложнялся наличием остеопороза и болезнью Паркинсона. Об операции не могло быть и речи. Левую ногу Наримана загипсовали от бедра до пальцев. Ассистент, накладывавший гипс, носил очки и по мере его работы стёкла всё сильнее забрызгивались белым. Он болтал без умолку, стараясь отвлечь старика от боли. Как это с вами случилось, сэр? «Оскользнулся и свалился в канаву. У вас, видимо, сложности с бифокальными очками?» «Очки винить нельзя. Канава была не огорожена». «Просто позор». Ассистент, его звали Рангараджан, приостановил работу и проверил консистенцию гипса в лотке. «Да, тротуары превратились в серьезную опасность. Буквально на каждом шагу замечаешь препятствия, угрожающие жизни и здоровью публики». Гариману пришло в голову, что ассистент нашёл бы общий язык с Джадалом и Куми. Он явно разделял их тротоарофобию. Мистер Араганджан хохотнул. При наших постоянных тренировках мы все можем претендовать на золотые медали в соревнованиях по бегу с препятствиями. Любой бомбейц, или теперь полагается говорить любой мумбайкар. Понизив голос, он продолжил в менее шутливом ключе. Сейчас не знаешь, где встретишься с фанатиком из Шив-Сены или блюстителем новых порядков и ревнителем новых имён. Я слышал, что люди из Шивсаны сумели проникнуть в почтовое учреждение и придают огню все письма и открытки, адресованные в Бомбей вместо придуманного ими Мумбая. Он начал разглаживать гипс, местами смачивая его водой для постепенного отверждения. Вы позволите задать вам вопрос, профессор Вакиль, Нариман кивнул. Он получил удовольствие от старомодных оборотов речи этого явно образованного южанина и радовался его словоохотливости. Мистер Рангараджан хотел узнать, нет ли у профессора друзей или коллег за границей, которые могли бы помочь ему найти работу, поскольку он намерен эмигрировать. Он направил письма в целый ряд стран, в том числе в США, Канаду, Австралию, Англию и Новую Зеландию. Даже в Россию, хотя после краха Советского Союза индийцев встречают там менее тепло, чем прежде. В былые времена между нашими странами существовала любовь. Сколько новорожденных русских мальчиков получили имя Джава Харлал, Сколько девочек назвали Индирами, сомневаюсь, что нынче русские называют своих детей на Расимха или Аттал Бихари. Нынче они, вероятно, называют детей Пепси или Ренглер, сказал Нариман. Мистер Рангаранджан засмеялся и вытер случайный шлепок гипса. Прошла эпоха, когда среди нас взрастали великие лидеры. У нас страшная засуха. Проблема всего мира, ответил Нариман. Посмотрите на Соединённые Штаты, Англию, Канаду, «Везде у власти никчемушники!» «Никчемушники», — повторил мистер Рангараджан. «Замечательно, профессор Вакиль, я должен запомнить это словечко. Но, на мой взгляд, это всего трагичнее для нас. Цивилизация, насчитывающая пять тысячелетий, народ численностью в девятьсот миллионов, не может создать одного великого лидера? Как мы сейчас нуждаемся в Махатме, в великой душе, но получаем микро-мини-душонки?» Мистер Рангараджан понимающе улыбнулся. Выскребая остатки гипса из лотка, он возвратился к начальной теме, от которой отвлёкся. Я работал в Кувейтской больнице, но после войны в Персидском заливе всех выставили вон. Джордж Буш нанёс удар по Иракуцами и прикончил наши рабочие места. Теперь главная моя цель уехать туда, где у меня будет перспектива, лучше всего в Соединённые Штаты. А как насчёт перспективы для его души, подумал Нариман. «Улучшится она в чужой стране». К тому времени, как мистер Рангараджан закончил гипсовать ногу, его фартук и руки по самой локте были белы, как у пекаря. Наримана увезли на каталке в мужскую палату. Позже к нему снова зашел доктор. «Как вы себя чувствуете, профессор Вакиль?» Спросил он, нащупывая пульс. «Запястье у меня в порядке. Проблема с лодыжкой». Доктор Тарапори улыбнулся довольный. Давно известная профессорская саркастичность не убыла, несмотря на страдания. Хороший признак. Доктор, которому недавно перевалило за 40, был студентом на Риманова-Вакиля задолго до того, как профессор стал его пациентом. Их свело принудительное кормление английским, курс, который сделали обязательным для студентов всех гуманитарных факультетов первые 2 года обучения в колледже. Однако вчерашняя встреча с профессором Вакилем на фоне голых больничных стен лишила Тарапори покоя, и сегодня с самого утра его обворовали странные чувства. Ностальгия, грусть, сожаление о потерянном времени, о упущенных возможностях. И он не мог понять причину этих человеческих реакций. И ещё в уме преуспевающего врача неотвязно звучали строки из сказания о старом Мариходе. Сам изумившийся, запутрившийся медик начал читать стихи, которые когда-то Нариман заставлял учить своих студентов. Вот старый Мариход из тьмы вандил он в гостя взгляд. Кто ты? Чего тебе, старик? Твои глаза горят. Перевод Левина. Нариманн нахмурился. Он впервые заметил, что у Тарапории довольно длинные волосы. Прочие обычно так не стригутся, это была бы нормальная причёска, если бы он в рекламе работал. Появился палатный бой с погремыхивающей тележкой, которую он покатил между кроватями. Молоденький парнишка делал своё дело споро и динамично. Ставил вымытые утки под кровати с аккуратностью, свидетельствующей о желании навести порядок. Вои, те, кто выполняет эту работу в женских палатах, называют нянечками, а ями. Ая присматривает за детьми, думал Нариман. Собственно, так здесь и воспринимают стариков и больных. Доктор Тарапорис считал пульс, сделал пометку в истории болезней и продекламировал ещё строку. И держит цепкую рукой. Извините, доктор, зачем вы мне Кольриджа читаете? Я бы куда охотней выслушал ваш прогноз по поводу моего перелома. Доктор Тарапори смутился как школьник. Сам не знаю, сэр, почему мне вспомнились ваши лекции в колледже. Мне очень нравились ваши лекции. Я до сих пор помню Старого Марихода и Кристабель и все рассказы Форстера из Небесного омнибуса, которые мы учили. Не морочьте мне голову. У меня болезнь Паркинсона, а не Альцгеймера. Я тоже помню эти лекции. Аудитория, в которую набили из две с лишним сотни негуманитарных боянов. Они шумят и свистят, стараются своими инфантильными выходками произвести впечатление на десяток девушек, затесавшихся среди парней. Доктор покраснел. Это университетское начальство виновато. Оценки по английскому не засчитывались в средний балл, только посещаемость. Поэтому ребятам было всё равно. Но даю вам честное слово, сэр, я в этом хулиганстве не участвовал. Нариман поднял бровь, и экст-студент исправился. Ну, может, свистнул разок или два, без всякого энтузиазма. Доктор почувствовал, что разболтался не в меру. Он взялся за фонендоскоп, потом измерил Нариману давление и сделал ещё какие-то записи в истории болезни. Но на самом деле ему хотелось, чтобы старый профессор поговорил с ним о жизни. Он сделал новый заход. Сэр, старый Мариход напомнил мне о лучших годах моей жизни, о студенческих годах. Он замялся. О молодости и сразу пожалел о сказанном. «Чувствительная у доктора совесть», — подумал Нариман. «Четверть века прошло, а он все винит себя за безобразие аудитории. Или это просто его методика общения с больными?» Ну что ж, Нариман счел за благо отказаться от сарказма. «В каком году вы посещали мои лекции?» «На первом курсе, в 69-м». «Следовательно, вам сейчас лет 40», — доктор кивнул. «И вы осмеливаетесь говорить о молодости, как будто она уже прошла?» — На самом деле, сэр, я чувствую себя старым, когда я... — Ха! А как, по-вашему, я чувствую себя, когда мои бывшие студенты говорят со мной о своей молодости? — Пусть прошлое хоронит своих мертвецов, — процитировал Нариман, закрывая тему. — Действуй, действуй в живом настоящем, — продолжил доктор Тарапори, ожидая комплимента за опознанную цитату. — Превосходно! Так давайте следовать совету Лангфелла. Скажите, когда вы возвратите мне мою лодыжку? Студент вернулся к действительности. Доктор Тарапори, возвращенный к постели пациента, постучал по твердому белому панцирю и изрек. Гипс прочный. Нариман усмотрел в этом некую фривольность. Конечно, прочный. Цемента здесь хватило бы на ремонт моей квартиры. Ваш гипсовальщик увлекся. Доктор Тарапори засмеялся. Предплюсна одна из самых коварных групп костей. Мы должны обеспечить ей достаточную поддержку, защитить плюсну и зафиксировать ногу в неподвижном состоянии. А ваш паркинсонизм требует от нас особой осторожности. Через 4 недели сделаем ещё один снимок, но выписать вас можно уже завтра. Он пожал на Риману руку и вышел в коридор к Джалу и Куми, ожидавшим его наставлений по уходу за больным. Последние 2 дня Джал практически не покидал больницу, и Куми находилась при оче и с утра до ночи. Нариман был тронут. Он уговаривал их пойти домой отдохнуть, поскольку их присутствие в больнице ничего не меняло. Ничего, папа, мы составим тебе компанию. Известили ли вы Раксану и Язада, спросил он. Мы решили пока не тревожить их, ответила Куми. Чтобы повеселить Наримана, брат с сестрой стали описывать ему визит Эдуля Мунши. Тот краймуха услышал, что в доме произошёл несчастный случай. Единственное, что он разобрал, были слова Нариман-вакиль и сломал. Ему больше ничего не требовалось. Он явился со своими инструментами и спросил, что нужно починить. Нариман фыркнул, Постой, папа, послушай, что Куми ему ответила. Я говорю: "Конечно, Идуль, мы будем очень благодарны за починку, но дело в том, что придётся ехать в Парсид Генерал". Он изумился. "Почему в Парсид Генерал?" Я говорю: "Потому что папа в больнице". "Ну и что?" говорит он. "Я отвечаю: "Починять надо папину лодыжку". Видел бы ты его лицо, папа, смеялся Джал. Я понятия не имел, что он такой отчаянный человек. Усмехнулся Нариман. принесли обед. Они помогли установить поднос на ножках. Поделили между собой пудинг с кремом, потому что Нариман отказался от сладкого. А к чему пропадать хорошей еде? Вынесли поднос с посудой за дверь, чтобы его забрали, и пожелали Нариману спокойной ночи. Нариман был не против побыть в одиночестве. Палатный боец, который заступил в ночную смену, был не молод, значительно старше динамичного парнишки, что работал днём. Ему должно быть за 50, никак не меньше, прикинул Нариман. Интересно, от чего у него руки дрожат, тоже от паркинсонизма или от чего-то другого? Несовершенство рук искупалось совершенством его улыбки, улыбки просветления, думал Нариман. Так похоже на Вальтеровского в старости на том портрете, который украшает франтиспис его экземпляра Кандида. Как обретает человек такую просветлённость, размышлял он? Здесь, в мрачной палате, вынося судно и утки хромых, обездвиженных и больных. Или всё это как раз и есть необходимое условие условие для понимания, что стар или молод человек, богат или беден, всяк смрадин с другого конца. Нариману хотелось заговорить с ним, но никак не мог решиться. Пожилой бои сам спросил, как он себя чувствует, не нужно ли чего, может, подушку поправить. И улыбнулся, и Нариману показалось, что у них состоялся долгий и сердечный разговор. На другой день в палату зашёл мистер Рангараджан взглянуть на свою работу. В целом он остался доволен. но в двух местах ему хотелось добавить гипса. «Лучше перестраховаться, чем потом раскаиваться». Обеспокоенный изнуренным видом Наримана, он попытался развлечь больного рассказами из практики. «Вы находитесь в первоклассной клинике, профессор Вакиль. Можно сказать, в пятизвездочном отеле по сравнению с другими больницами. Когда я вернулся на родину после неожиданного отъезда из Кувейта, я нашел себе работу в государственной больнице в Индори. Жуткое было место». Вонно крыс, и никого это не волнует. Видимо, это было до вспышки чумы в Андории. Совершенно верно. В мою бытность там произошло два страшных случая. Одному больному крысы отгрызли пальцы ног, и ещё крысы загрызли новорождённого. Не до смерти загрызли, но ну, младенец погиб. Нариман затряс головой, но крысы были не единственной проблемой, продолжал Рангараджан. Там лежал больной с полностью загипсованной ногой, даже больше, чем у вас. Он все жаловался на жжение под гипсом, которое просто с ума его сводило. Сутками кричал, как безумный, звал на помощь, но доктора считали, что он просто капризничает. И чем кончилось? Больной не выдержал и выбросился из окна. Когда с трупа сняли гипс, под ним обнаружили просто мясо, кишевшее клопами. Наримана передёрнуло. Он был по-настоящему счастлив, когда Рангараджан закончил работу и стал собирать инструменты. Доктор Тарапори зашел к Нариману накануне выписки. Стихов он больше не читал, зато еще раз переговорил с Джалом и Куми, подробно растолковав им все «да» и «нет» ухода за больным. «Следите за тем, чтобы мой дорогой профессор не давал никакой нагрузки своей лодыжки. Ни унца и веса, полный покой в течение четырех недель. Мы проследим, доктор», — заверила его Куми. «Папа теперь будет вести себя хорошо. Он уже получил урок. Правда, папа?» Нариман не удостоил ее ответом. Доктор Тарапори улыбнулся и сказал, что молчание – знак согласия. Вечером динамичный палатный бой попросил дать отзыв о его работе. Он предупредил, что он нарушает больничные правила, поэтому, пожалуйста, все должно храниться в тайне. Нариман написал на больничном бланке, добытом расторопным боем, что мистер Ядов – старательный работник. Он проявляет заботу о пациентах и добросовестно выполняет свои обязанности. Что ему было приятно познакомиться с таким человеком, и он желает мистеру Ядову успехов в его дальнейшей деятельности. Он изучил написанную страницу, отметив вихляющийся почерк. Буквы от начала к концу уменьшались. Он не мог контролировать их размер. Что-то новенькое. Надо полагать, очередной симптом паркинсонизма. Бой пришёл в восторг, не прочитав ни слова. Он взял дрожащую руку благодетеля в свои и долго не выпускал её. Утром перед выпиской к Нариману заглянул пожелать удачи мистер Рангараджан, но пожилой бой с ночной сменой больше не показывался, и Нариман пожалел, что не узнал его имя. Ничего, он будет его помнить как инкарнацию Вольтера. Потом пришло время отправляться домой. Джал сел с ним в машину скорой помощи. Машина остановилась у перекрестка недалеко от больничных ворот, пропуская колонну демонстрантов. «Что за партия?» — поинтересовался Нариман. «Бог его знает. Отсюда не прочтешь лозунги. БДП, Народная партия, коммунисты, социалисты, все одно и то же. Ты хорошо спал ночью?» Нариман ответил неопределенным движением руки. Дождались конца колонны и поехали дальше. Нариман ожидал увидеть распахнутую дверь и куми с подносом. Цветы, киноварь и очищенный кокос. Но Джал отпер дверь своим ключом. Санитары внесли Наримана на носилках, никакого ритуального подноса, Никто не собирается совершать приветственный обряд. Кумине дома, она в храме огня молится за маму, конечно, годовщину её смерти, а он забыл. На обратном пути она должна купить для тебя судно, тазик и всё остальное. Нариманс неисходительно относился к традициям парсов, связанным с днями рождения, на джоти, свадьбами, проводами в последний путь. Он никогда не придавал большого значения обрядам, но отсутствие серебряного подноса болезненно задело его. Когда она вернётся. Уже скоро. Тебе не нужно пока в клазет, да? Отдохни, а я поставлю тебе музыку. С удовольствием лёжа в собственной постели, Нриман поддрёмывал под звуки Шубертовского квинтета, пока его не разбудили приглушённые голоса. "Стульчак?" спрашивал Джал. Таксист со стуком поставил тяжёлую ношу в передний. Куми упрасила его поднять ящик в лифте, но таксист был обозлён скудными чаевыми. Если бы я хотел работать грузчиком кули, я за рулём бы не сидел, громко борчал он уходя. Спасибо, добрый человек. Большое, большое спасибо, говорила Куми, притворяясь, будто не слышит, и запирая за ним дверь. Как папа спит. Но ты же должна была судно купить. Она распаковала эмалированный тазик и поставила его рядом с деревянным ящиком на четырёх коротких ножках. Я подумала, что стульчак лучше, чем судно. Как это? Лучше? Доктор ясно сказал: месяц в постели, нога не должна касаться пола. Слушай, я пришла в магазин, стала выбирать судно и представила себе, ну, процедуру. Как это будет происходить? Подложить судно папе, достать его, когда папа сделает свои дела, подмыть папу, вынести и вымыть судно. Не заставляй меня описывать, сам знаешь, до того неловко, неприлично. И она решила, что стульчак будет пристоней. Папа будет садиться на стульчак прямо у кровати. Ему будет легче оправляться. А нам останется только опорожнить горшок. Но доктор сказал, что если мы не будем осторожны, так кости будут месяцами срастаться. Папе же не придётся добираться до клозета, об этом и речи нет. Испробуем стульчак, посмотрим, как у папы получится. Вдвоём они внесли стульчак в комнату Очима. Он притворился, будто проснулся при их появлении. О, куми, ты вернулась. Что это? Новый ночной столик для меня? Нет, папа, засмеялась Куми. Это стульчак. Смотри, какой славный. Куми подняла крышку. Мы и подумали, стульчак будет удобней, судно, сказал Джал. Как тебе кажется? Мне удобней то, что удобней вам. Я и так обременяю вас. Мы справимся, папа, не волнуйся. Всего-то 4 недели. И Джал передвинул стульчак к кровати. Хочешь сходить? Нареман кивнул. Они подхватили его под мышки и усадили в постели. Дальше самое сложное. помочь ему встать и сделать четверть оборота к стульчику. Напомнив, чтобы он перенёс вес на правую ногу, а левую держал на весу, они подняли его. Поднимать вертикально почти мёртвый груз оказалось труднее, чем они думали. И как только Нариман оказался в стоячем положении, сломанная лодыжка опустилась на пол. Ногу не ставь на пол, вскрикнул Джал. Не могу, гипс тяжёлый. Нариман еле сдержал стон, когда они понесли, потащили его. Они поняли, что ему больно. Он резко втянул воздух и напрягся всем телом. "Стоп!" вскрикнула Куми, когда он уже почти седел. "Пижама!" Собрав все силы, Джал придержал его одной рукой, другой дёрнул за шнурок пижамных штанов. Ткань прилипла к телу, и Джалу пришлось упереться в отчимё бедро, пока штаны не свалились к щиколоткам. Усадив Наримана на стульчак, оба изнеможённо отступили. Глаза Наримана закрылись, на лбу выступил пот. "Как ты, папа?" Он кивнул. Алюминиевый горшок зазвенел под струёй, и они обменялись взглядами торжества и облегчения. Не спеши, папа, сказал Джал. Ты только не спеши. Сделай всё, что надо. Номер 1, номер 2. Всё. Нариман чувствовал тяжесть в кишечнике, но обессиленный болью не мог натужиться. Всё, прошептал он. Куме опустилось на колени и стёрнуло с него штаны. Чтобы уложить Наримана в постель, пришлось повторить процедуру в обратном порядке и с тем же трудом. Оба тяжело дышали, изо всех сил стараясь удерживать равновесие, но под конец чуть не сваливались на кровать вместе с ним. Ну вот, всё в порядке. Жал распрямил спину. Что нам нужно, так это разработать систему, метод, чтобы всё шло гладко. Да, прошептал Нариман. Нужно. Отводя глаза, Кумир расправила простыню под ягодицами Очима, накрыла его. Самая большая ошибка надо было сначала снять штаны. Придётся тебе, папа, месяц побыть нудистом. Ладно. Он едва слышал её из-за боли. Куми с жалом натужно посмеялись, желая приободрить его. Куми опустила крышку сиденья и потянула джалы из комнаты. "А как жок?" спросил он. "Попозже". Он всего на четверть наполнился. Когда дверь плотно закрылась за ними, Куми призналась, что шутки шутками, но ей неловко видеть Наримана голым. "Почему? Он же старый человек, Куми". "Не в этом дело. Мне было уже 11, когда он стал нашим отчимом. Другое дело, если бы я выросла с ним". с настоящим отцом. А так я чувствую, что смотрю на чужого, голово мужчину. Не вижу разницы. Жал сразу заподозрил, что куми собирается свалить эти обязанности на него. Ты видишь то, что видела бы у нашего отца. Куми объявила, что разговор с ним бесполезен. Жал мужчина и никогда не поймёт её чувств. После таблетки боль перестала пульсировать в ноге. Нариман попытался заснуть, но что-то мешало. Не гипс, что-то другое, неуловимое. не поддающиеся осознанию. Он подвигал плечами, подвинул подушку, расправил ворот пижамной куртки. Стряхнул верхнюю простыню, чтобы она ровнее накрывала его. Холодок, пробежавший по обнажённым бёдрам и прикосновение простыни к ним, открыли ему причину беспокойства. На нём не было штанов. Только теперь он вспомнил, как куме стаскивало с него штаны, когда его усаживали на стульчак. Странно лежать в постели в одной пижамной куртке. Непривычно, будто верхний слой кожи пропал. Он хотел позвать, попросить штаны, но Куми разозлится. И на самом деле будет легче, если он будет лежать без штанов. Что мать, что дочь, подумал он, вспоминая, как Ясмин отобрала у него пижаму. И пижаму, и многое другое. Он переходил из комнаты в комнату, от шкафа к шкафу, в поисках хоть какой-нибудь одежды. Ничего. Ясмин ничего не упустил из виду. Все спрятала, пока он мылся в ванной. Только полотенце вокруг бедер. А Ясмин остается глуха ко всем его просьбам. «Поди сюда, Куми, и ты тоже, Джал. Куда мама спрятала мою одежду?» Пытался он дознаться у детей, пока Ясмин на кухне стерилизовала бутылочку для Роксаны. «Не знаю», — твердил Джал, а Куми приложила палец к губам, показывая свое отношение к расспросам отчима, а также предупреждая брата, чтобы тот держал язык за зубами. «Ловкий ход сделала Ясмин», — думал он без обиды. «Какое право имело набежаться?» Это он вёл себя неразумно. Она была образцом терпеливости и чуткости, вечер за вечером вынося этот фарс. Потому что это должно было выглядеть фарсом в её глазах и в глазах соседей по дому. Ведь Люси, стоящей на тротуаре, задрав голову и вперев взгляд в окно, за которым стоял он. А потом, когда угрызения совести гнали его вниз, ещё наблюдать их вместе без сомнения производивших впечатление парочки, изнывающей от любви. Несчастная Ясмин думал он, рыская по квартире в поисках рубашки, трусов, хоть чего-то из одежды, и несчастной Люси с её ежевечерними дежурствами в сумерках. Чего ради? Воспоминания возвратили его к тому времени, когда они расстались на Брик-Кенди, к тем четырём месяцам, пока он не женился на Ясмин и пока Люси не начала его разыскивать. Он был поглощён приготовлениями к свадьбе, ко всё приближающейся жизни с новой семьёй. Суета и толкотня в родительском доме, воскресные сборища, где его одолевали советами и подсказками, все это помогало выбросить из головы мысли о Люсе. Уже потом он сообразил, что Люсе ничто не могло отвлечь от мысли о нем. Она потеряла почву под ногами. И уже после свадебных празднеств он узнал от общих знакомых, как плохи у Люси дела. Она забросила диссертацию, она сидит без работы, а живет по-прежнему в общежитии Ассоциации молодых христианок. Он расстроился, потому что надеялся, что Люси помирилась с родителями и вернулась в дом. Месяца через 3 после женитьбы, выйдя из колледжа, он натолкнулся на Люси. Чисто случайно, думал он тогда. Сначала в их разговоре ощущалась неловкость. "Ну как ты? Всё хорошо? Спасибо", потом Люси спросила. "Хорошая была свадьба?" Он пробормотал, что в общем, да, спасибо, и она задала следующий вопрос. "И как семейная жизнь?" Теперь ты удовлетворён? Тут онстыхка встревожился, ему хотелось успокоить её, заверить, что у неё тоже всё будет хорошо. А вместо этого он отшутился и поспешил уйти, чтобы не поддаться смятению. С того дня Люси начала по-настоящему преследовать его. Её невозможно было отговорить. Она звонила ему на работу и домой, она писала ему письма, иногда даже поджидала его у ворот колледжа. Он сказал ей, что всё это не имеет смысла, поскольку они давно решили, что лучше положить конец их отношениям. — Ты так решил? — возразила Люси. — Я считала это ошибкой. И сейчас так считаю. Я знаю, что ты меня любишь. Признайся, я знаю, что между нами сохранилось то, что еще можно восстановить. — Пожалуйста, Люси, не будем наивны. Мы достаточно долго были наивными. Думали, что можем изменить родителей, что можем мир переделать. Ты говоришь вещи совершенно... — О, Нари, ты и сейчас не решаешься быть честным перед собой. — в голосе Люси звучала мольба. «Прошу тебя, у меня сил больше нет возвращаться ко всему этому. И Люси, пожалуйста, ради тебя самой и ради меня, перестань ходить за мной по пятам». Он старался убедить ее, что желает ей только счастья, но теперь на нем лежит ответственность, у него есть жена, двое детей. Что было раньше, тому уже не повторится. Она смотрела на него, не отводя глаз, не двигаясь. И на миг он увидел перед собой ту женщину, которую знал прежде, женщину с живыми глазами. Он коснулся её руки, повернулся и пошёл домой. Но сказанное ею запало в душу. Он снова запутался в своих чувствах. Снова всплывали на поверхность сомнения по поводу решения на Бриджкенди, глубоко зарытые под слоями разумных доводов. Может, и быть, что она права? Единственный выход держаться от неё подальше. Теперь, заметив Люси у ворот колледжа, он обходил здание и выскальзывал через заднюю калитку. Но к облегчению от того, что сумел избежать встречи с ней, неизменно примешивалось чувство тяжёлой утраты. Как с какой чуткостью поддерживала его Ясмин в течение тех двухлетних преследований, как она советовала проявлять твёрдость, но без жестокости по отношению к бедной женщине, которой пришлось столько пережить. Ясмин даже репетировала с ним, что он должен сказать Люси при встрече: рассудительные слова, исполненные здравого смысла и строгости. Торка он ни разу не произнёс их. При виде Люси он сразу вспоминал, сколько боли уже причинил ей. Потом начались вечерние приходы Люси. Поначалу Ясмин не видела в них ничего угрожающего, даже готова была мириться с неловкостью в ситуации. Ответ был прост. Не замечай её, говорила Ясмин. На тротуаре полно народу, и она тоже там. Устанет ждать и пойдёт домой. Но Люси на тротуаре воскрешало прошлое силой, которая ему всю душу переворачивала. Запившись обеими руками в оконную решётку, он ждал, а Ясмин спрашивала: "Тебе нехорошо? Что-то случилось?" "Нет, ничего", бормотал он в ответ, не в силах объяснить, что вид Люси, неподвижно стоящей на тротуаре, запрокинув голову к его окну, высвобождает в нём поток воспоминаний о первых днях их любви. А это страшит его больше всего. Сначала родители Люси запретили ей встречаться с ним. Потом братья Люси предупредили, что переломают все кости этому её воздыхателю, если увидит их вместе. Вот тогда Люси и пригрозила семье, что убьёт себя, если с Нариманом что-нибудь случится. Неужели она действительно могла бы покончить с собой? думал он. Но родители серьёзно отнеслись к угрозе. Скорее после этого её практически заперли в доме. И он помнит, как часами простаивал на улице, глядя на её окно. Братья выходили к нему, метали в него злобные взгляды, Скозь зубы осыпая его бранью. Он помнит, какое это было счастье видеть лицо Люси. Весь тот сезон дождей держала она своё окно открытым, даже когда бешеный ливень хлестал прямо в него. И он не уходил, не искал укрытия от дождя, промокший до нитки, держал раскрытый зонт под углом, чтобы он не мешал им видеть друг друга. Теперь каждое появление Люси напоминало ему, как необарима была его потребность видеть её тогда, и он не мог сопротивляться её взгляду более нескольких минут. Понимая всю непозволительность того, что делает, он спускался к ней. Его реакция приводила Ясмина в недоумение. Она настойчиво повторяла, что по такая потерявшая рассудок женщине он только вредит ей. Долготерпение Ясмин терзало его, и их разговоры на эту тему приобретали неприятный привкус. «Странно», — говорила она, — «что профессор английского не в состоянии просто и ясно сформулировать свою мысль. Или, может быть, ему нравится каждый вечер обмениваться томными взглядами с несчастной женщиной». В то утро, когда исчезла его одежда, негодование понемногу уступило место чувству облегчения. Своим поступком жена показала ему всю абсурдность сложившейся ситуации и дала ему время обдумать происходящее. Он позвонил в колледж, сообщил, что нездоров и отменил лекции. Дождавшись полудня, еще раз попросил жену дать ему одеться. «Нет», — ответил Айсмин, — «получишь свою одежду к ужину». «Ты что, хочешь, чтобы я обедал нагишом?» «Мне все равно». За стол он сел, обмотанный влажным полотенцем и молча съел омлет. Больше он к жене не обращался и остаток дня провел в постели с книгой. В половине седьмого появилась Люси. Он подошел к окну, и они встретились взглядами. Постояв, он отошел в сторону и взялся за книгу. Через минуту захлопнул книгу и пошел к Ясмин. «Я все понял», — заверил он жену. «Обещаю, сегодня последний раз. Я ей скажу, что больше не спущусь, даже если она сутки простоит под окнами». Ясмин ответила, что насчет последнего раза она уже слышала, поэтому и решила действовать сама. И делает она это ради блага их всех. В семь он, не одетый, двинулся к двери. Открыл, сделал шаг на площадку. Дети наблюдали за ним с недоверчивым удивлением. Он видел, как Куми хихикнула и зашептала брату на ухо. "Шагай, если хватит по руку". Чуть улыбнулась Ясмин. "Одежду я тебе не дам. Раз тебе так хочется". Он начал спускаться по ступенькам. Ясмин побежала за ним. "Ты что, окончательно спятил? Я знаю, до меня тебе дела нет, но что люди скажут? А о детях ты подумал? А маленькой?" Он сосредоточенно спускался по лестнице, вышел на улицу, перешёл через дорогу. остановился рядом с Люси. Нездоровый сказал, что это их последняя встреча. Он не намерен помогать ей губить свою жизнь. Отныне он будет держаться подальше от неё, но произнося слова о необходимости самоуважения и достоинства, он понимал, что говорит банальности, которые не убеждают ни её, ни его. Люси подождала окончания речи и сказала: "Мне нравится твой наряд, Нари". Он невольно улыбнулся. Ее глаза заискрились, и она сделала движение, будто собираясь сорвать полотенце. Он отскочил. Люси посмеялась его испугу и протянула ему руку. Он взял ее, она крепко сжала его ладонь в своей. «Она безобразно ведет себя», — продолжал он. «Хватит слоняться под его окнами». Да, своим стоянием под окном она напомнила ему о прошлом, но это не может тянуться бесконечно, это абсурд. Он повторил, что это последний раз, больше он не спустится к ней. На сей раз это будет так. Люси слушала в молчании и ласкала его руку. Он замолчал, осторожно высвободил руку. Прощай, Люси. Счастья тебе. Он пошёл обратно. Из окон первого этажа дети кричали ему. Эй, нарьял поневала. Почём нарьял по ней? Почём кокосовое молоко? Он кивнул в ответ на их дразнилку. Его полотенце и впрям было похоже на короткое лумки, которые обматывали вокруг бёдер продавцы кокосового молока на пляже. Дома Ясмин бросила ему ключи от шкафа. Прости меня, сказал он. «У меня не было выбора, но теперь все». «Да», — тихо ответила она, — «теперь все». Джал и Куми, сидевшие рядом с матерью, злобно таращились на него. В тот день они четыре раза усаживали его на стульчак и вымотались в конец. К вечеру Нариман погрузился в неспокойный сон, и они, радуясь передышки, уселись на балконе. Зажглись уличные огни. Джал сказал, что уже не молод, и такие нагрузки ему не по силам. «Моя грыжа и аппендикс, и бог знает, что еще есть внизу, этого просто не выдержат». А как насчёт меня? У меня всю спину разломило. Думаю, это большая ошибка с твоей стороны. Что? Стульчак. С судном было бы намного легче. Глупости. Мы одно неправильно сделали. Не надо было оставлять мочу в горшке. За день комната Наримана пропахла мочой. После четвёртого раза Куми, зажимая нос, отнесла горшок в клазет, опорожнила его, ополоснула водой и поставила в стульчак. На балконе они не засиделись. Подошло время ужина. Они подложили еще одну подушку Нариману под спину, чтобы он мог сесть в постели. «Слишком высоко!» — пожаловался он, и Джал убрал подушку. Нариман не решился сказать, что теперь слишком низко. Он почти ничего не съел, хотелось поскорее снова лечь. «Тебе не нравится?» «Очень вкусно, спасибо!» Куми поставила тазик на грудь Наримана. Джал стоял на готове с водой и мылом. Нариман пополоскал рот и горло, высморкался, по воде поплыли сгустки слизи. Куми отвернулась, придерживая рукой тазик. Мелкие брызги попали ей на пальцы. "Господи", отпрянула она. Джал отложил мыло, поставил кувшин с водой и взялся за тазик. Куми побежала мыть руки. Сопли цвета морской воды, сопли забивающие нос, подумал Нариман. "Ты что-то сказал?" спросил Джал. "Ничего. Точнее, нефритовый отсвет", подумал Нариман. Готовясь лечь спать, Джал поставил на ночной столик Наримана медную сковородку и положил рядом ложку. Если что-нибудь понадобится, постучи. Мы проснёмся. Джал стукнул ложкой о сковороду для демонстрации, и Куми зажала уши. Хуже молотка и доля мунши, сказала она. Весь дом сбежится к твоей кровати. Слабая попытка развеселить Наримана провалилась, как и все предыдущие. Зато как по сигналу в нижней квартире застучал молоток. Не стыда ни совести, взвилась Куми. Больному человеку не даст отдохнуть. Я забыл про зубы, сказал Нариман. выталкивая языком вставную челюсть. Куми принесла из ванной стакан с водой и поднесла к его рту. «Ты не сменила воду!» Он втянул челюсть. «Завтра сменю. Никаких сил нет». Он опустил протез в нечистую воду. Зубы с легким всплеском опустились на дно, безмолвно ухмыляясь. Стук ложки о сковородку трижды поднимал их с постели ночью. Последний гонг позвал их, когда Нариману понадобилось освободить кишечник, чего они добивались от него весь день. Они усадили отчима на стульчак, и комната наполнилась вонью. Джал открыл окно и включил потолочный вентилятор на максимум. С комода в угол полетели рецепты и бумаги. Нариман вздрогнул от неожиданного сквозняка.